Глава двадцать вторая. Экзамены. Ты слышала, что четыре вампирши перевелись в другую академию? Первое, что я услышала, садясь за стол. И Триш одна из них. А ты откуда знаешь? Да с утра все об этом только и говорят. Приехал её отец и устроил скандал, что его дочка тут плохо обучается. Он решил забрать её в Академию вампиров. А вы выкрутился, значит. Но это и не удивительно. Кто захочет признавать, что твоя дочь психически нездоровая, да ещё и с манией убийства? Да и ректору вряд ли нужно, чтобы об этом узнали. «Уважаемые адепты, просим всех собраться в главном зале», — прозвучал довольный голос ректора из усилителей. «Как думаешь, для чего нас собирают?» — спросила Катина, и мне показалось, что она немного побледнела. «Наверное, хотят сделать какое-то объявление», — пожав плечами, ответила я. Сейчас все мои мысли занимали предстоящие экзамены, которые начинались уже завтра. Поэтому гадать о мотивах сбора у меня не было никакого желания. «Вы идёте?» — к нам подошёл Генри. С гномом мы последнее время виделись редко. Он совмещал учёбу и собственное дело так, что на дружеские посиделки времени не оставалось. Пару раз я слышала от других, что Генри поступило несколько свадебных предложений, которые он отмел. А ведь изначально его никто и не рассматривал как перспективного жениха. Сам Генри по секрету рассказал, что те изделия, которые рекламировали я и Катина, пользовались наибольшим спросом. А некоторые клиенты еще и наши контакты просили, но он всегда отказывал. И на том спасибо. Мне только неадекватных поклонников не хватало или ревнивого дракона. Не знаю, что хуже. Пока все собирались, прошло не менее получаса. «Адепты прошу тишины», — произнес ректор, выходя на середину сцены. «Сегодня мы собрались тут для того, чтобы поприветствовать новую королеву Академии. У всех нас была возможность наблюдать за отбором наиболее достойной. После подсчета голосов и баллов мы готовы сообщить, что королевой Академии стала... Марика Спенсер! Зал взорвался аплодисментами, я немного растерялась, но Катина быстро подтолкнула меня в сторону сцены. Оказавшись там, я замерла. Ректор достал из воздуха корону, ленту и букет цветов, но надевал на меня главный приз-дракон. Ленту также подвязывал он. Каясь, больше всего мне понравился букет черных роз. Что-то подсказывает, выбирал его Эд. Второе место было от Катине. Эльфийке также досталась лента и букет цветов. Пока адепты хлопали, я думала над тем, действительно ли выиграла конкурс, или мне отдали первое место, потому что я истинная дракона. А может, потому что тришвы была из игры. Хм, вот как узнать правду? Хотя какая разница, я выиграла. Вечером в гостях у дракона меня ждал вкусный торт и даже пакал вина, что вообще удивительно. Правда, как потом оказалось, это разбавил его до состояния компота. Да, а я уж было обрадовалась. Но устраивать скандал или обижаться не видело смысла, поэтому вечер прошел в тихой и спокойной обстановке. А позже мы с Катиной устроили посиделки мне в комнате, отмечая наши призовые места. Только засиживаться до утра не стали. Она спешила на встречу со своим любимым, а я хотела выспаться перед экзаменом. Ах да, еще я задала дракону вопрос по поводу последнего этапа конкурса, который так и не был нами пройден. Оказалось, что все намного проще. Каждая участница подходила с той или иной просьбой, но помощи оказали не все. В голове тут же возникла картинка, как меня попросили показать дорогу в один из корпусов, и я помогла дотащить сумку. Позже спросила Катину. К ней тоже подходили и просили донести книги.